Каждый выезд султана из Тапкапы — государственное событие. Выезжает ли он на молитву, топчак о конем широкие малиновые сукна, расстилаемые от ворот Баб и Гумаюн до Айя-Софии? Едет ли на войну или на столичные торжества? Каждый раз расставляются от самых ворот Тапкапы вдоль всего пути следования султана наемные крикуны, Которые вопят изо всех сил, О мой падишах! Толпа, жаждущая зрелищ, Гудит и клокочет, гу-гу-гу. Бегут дурбаши, готовые убить Каждого, кто попадется на пути. Звенит, дорогая, сбруя на конях. Стучат медные золоченые колеса султанской кареты, в которой Сулейман сидит в султаншей хасейки, прячась за шелковые занавески. И чья-то легкая рука каждый раз чуть-чуть приподнимает занавеску, и толпы ревут еще вдохновение, догадываясь, что это рука волшебницы, которая навеки поймала сердце их падишаха в тугую петлю своих янтарных волос. Как прекрасно чувствовать любовь своего народа за такую невысокую плату. Ослепительно белый, словно гряда облаков, воздух. Яркие краски вытанцовывают и неистовствуют на домах, минаретах и деревьях. Гигантские жилища Аллаха, джамии, гробницы тюрбе. где в молчаливом величии под роскошным мрамором и тканями спят султаны Фатих, Баязит Селим, дворцы Вельмож, деревянные халупы бедноты, хамамы, фонтаны, чешме, скрытые базары, узкие улочки и грязные площади. А над всем этим огромное солнце, будто огненный шар. За султаном ехали его дети. Михримах в закрытой карете, боязид с гаса ногой и вооруженный свитой. Ехали великий муфти с имамами, великий визирь с визирями, кадей Стамбула со своими ясакчи, мухзирами, дидабанами и шехиры-минами. Шли стражники, музыканты, янычары, затем придворная челядь, чешнегиры, шербетчи, и хельваджи со сладостями для султана и его свиты. Юрки -миск чебаши разбрызгивали во все стороны мускус и бальзам, чтобы смрад толпы не беспокоил священные ноздри падишаха и его великой султанши. И все это сверкало золотом, драгоценными камнями, одеждой на вельможах, на воинах, на челяди, искрилось такими дикими красками, что хотелось закрыть глаза. И Роксолана опускала занавеску, откидывалась на жесткие парчевые подушки, украдкой посматривала на окаменевшего в султанском величии Сулеймана. Ничего нет страшнее на свете, чем завоеватели. Теперь готовы рубить головы, кому попало, за то, что сгорел десяток нищенских халуп, а ведь сами сожгли полмира. Фатих, захватив царь-град, не пощадил ни людских пристанищ, ни домов божьих. Летописец, содрогаясь сердцем, писал, «Пожжен был град, и церкви несказаны лепотой. Им же не может число». всповедатель. Православный патриарх был изгнан из Софии, на него наложили пешкеш в три тысячи дукатов, а Софию превратили в Джамию, для чего забелены были известью бесценные мозаики. Были разрушены знаменитейшие здания Царьграда, и на их месте возведены Джамии в честь султанов. Джамия-Фатиха на месте церкви апостолов, Джамия Боезида на месте церкви Божьей Матери Халкастант, Джамия Селима на месте монастыря Спасителя. Церковь Иоанна Богослова превратили в зверинец. Непобедимый воин христианский Георгий Победоносец каждую ночь появлялся Вая Софии и вел тайную войну.